Андреева легко и заразительно рассмеялась. В это время на пороге комнаты возникла живая белокурая кукла с заплаканным лицом. Когда папа придет, требовательно попросила кукла. Папа придет утром, он дежурит. Не возмути, мать, озvalась хозяйка. А что случилось? Зачем тебе папа? Он меня пожалеет, сердито заявила кукла по имени Светланка. Я плачу, плачу, а ты не идёшь. Хорошо, детка. Ты поплачь до утра. А там и папа вернётся с дежурства. Иди, пожалуйста, иди за стол и всё доешь. И проследи, чтобы Павлик не трогал кетчуп. Манёвр отвлечения девочки от собственных страданий был проведён ловко и незаметно. требуемую долю жалости малышка не получила, но зато ей в руки дали оружие, позволяющее осознать собственную значимость: право контроля над старшим братом, роль маминой помощницы. Она моментально повеселела и в припрыжку помчалась обратно на кухню с радостным криком: "Павлик, не смей трогать кетчуп, мама тебе не разрешает". Тарадин не смог сдержать улыбку. Вы опытный педагог, заметил он. У вас, наверное, большая практика? Огромная, кивнула женщина. Я с девятнадцати лет в детском саду работала, а когда стала расти по административной линии, так своих трое появилось. У меня с детьми никогда проблем не было. А у Тамары вы ведь возили ребетишек? как она с ними общалась Вы знаете, не очень успешно, Андреева покачала головой. А было видно, что она детей не любит и общаться с ними не умеет. Она и сама это знала, даже как-то пожаловалась мне, что у неё контакты с детьми не получаются. Ну, не то чтобы пожаловалась, Она вообще ни на что не жаловалась, просто заметила, что уже второй раз едет с детской группой, а понимать ребят так и не научилась. В первый раз, кажется, она ездила с гимнастами из детской спортивной школы на какие-то соревнования, по-моему, в Дюссельдорф, если я ничего не путаю. А о своей личной жизни Тамара ничего не рассказывала. а семье, например. Нет, в этом смысле она была замкнутой, со мной не делилась. Разговор с сотрудницей Министерства социальной защиты не прошёл зря. По крайней мере, было понятно, куда двигаться дальше, где ещё искать следы Тамары Коченовой. Женщина сидела на ступеньках лестницы и плакала тихонько, всхлипывая. Юрий Аборин уже собрался было пройти мимо неё к лифту, но остановился. А что у вас случилось? участило спросил он. Я могу вам помочь? Я очки разбила, пролепетала женщина горько. Я не могу без них идти по улице. Она подняла заплаканное лицо и протянула ему раскрытую ладонь, на которой лежало опра в вместе со осколками стёкол. Не знаю, что теперь делать. Сильно из стёкла? спросил Борин. Минус 7 1/2. Я без них всё равно что слепая. Ну, Пойдёмте, он решительно потянул женщину за руку. Вам нужно успокоиться. А потом я провожу вас до ближайшего метро. Там в подземном переходе есть латок Оптика, купите себе новые очки. Она жалостливо улыбнулась, но послушно встала и пошла следом за Юрием. Крепко придерживая её за локоть, Аборин довёл женщину до своей квартиры, пропустил в дверь и сразу направил в ванную умойтесь у вас краска потекла